В числе главных мятежников отличался Зарубин, он же и Чика, с самого начала бунта сподвижник и пестун Пугачева. Он именовался фельдмаршалом и был первым по посамозванца. Овчинников, Шигаев, Лысов и Чумаков предводительствовали войском. Все они назывались именами вельмож, окружавших в то время престол Екатерины: Чика графом Чернышовым, Шагаев графом Воронцовым, Овчинников графом Паниным, Чумаков графом Орловым. Отставной артиллерийский капрал Белобородов пользовался полной доверенностью самозванца, Он вместе с Подуровым заведовал письменными делами у безграмотного Пугачева и вел строгий порядок и повиновение в шайках бунтовщиков. Перфильев, при начале бунта находившийся в Петербурге по делам яицкого войска, обещался правительству привести казаков в повиновение и выдать самого Пугачева в руки правосудия, но, приехав в Берду, оказался одним из самых ожесточенных бунтовщиков и соединил судьбу свою с судьбой самозванца. Разбойник Хлопуша, исподкнута клейменной рукой у палача, с ноздрями, вырванными до хрящей, был один из любимцев Пугачева. Стыдясь своего безобразия, он носил на лице сетку — или закрывался рукавом, как будто защищаясь от мороза. Вот какие люди колебали государством. Кар, между тем, прибыл на границу Оренбургской губернии. Казанский губернатор, еще до приезда его, успел собрать несколько сот гарнизонных, отставных и поселенных солдат и расположить их частью около Кичуевского фельдшанца, частью — по реке Черемшану, на половине дороги от Кичуева до Ставрополя. На Волге находились человек тридцать рядовых при одном офицере для поимки разбойников. Им велено было примечать задвижениями бунтовщиков. Брандт писал в Москву, Генерал Аншефу, князю Волконскому, требуя от него войско, но московский гарнизон был весь отрежен для отвода рекрут, а томский полк, находившийся в Москве, содержал караулы на заставах, учрежденных в 1771 году во время свирепствовавшей чумы. Князь Волконский мог отрядить только 300 рядовых при одной пушке и тотчас послал их на подводах в Казань. кар предписал симбирскому коменданту, полковнику Чернышеву, идущему по Самарской линии к Оренбургу, занять как можно скорее Татищеву. Он был намерен тотчас по прибытии генерал-майора Фреймана, находившегося в Калуге для приема рекрут, послать его на подкрепление чернышову Карр не сомневался в успехе. «Опасаюсь только, — писал он графу Захару Григорьевичу Чернышеву, — чтобы сии разбойники, сведав о приближении команд, не обратились бы в бег, не допустя до себя он их по тем же самым местам, отколь не появились. Он предвидел затруднение только в преследовании Пугачева, по причине зимы и недостатка в коннице